Глава 6. Неон сместился вместе с креслом вправо вдоль стола, освобождая место Вероники. Она давно не удивлялась тому, что хозяин квартиры не здоровается, ни тому, что не предлагает сесть. Сама взяла раскладную табуретку, которую когда-то сама же сюда и принесла. Раздвинула и поставила рядом со столом. Села. Надела наушники. Коснулась мышки, включая воспроизведение записи. Звонили по скайпу. Безликий цифра буквенный ник. Пустота на месте аватарки. Спорю на что угодно, что звонивший едва успел зарегистрироваться. Обычное дело, в общем-то. Каждый первый так звонит. Алло. А, здравствуйте. Это господин Неон? Мужчина. Не пожилой, но зрелый. Лет 40 или около того. А вы, звоня господина неона ожидали услышать кого-то другого? Ну, я не знаю. Может быть, у вас администратор на звонки отвечает? Нет. А что ж, хорошо. Я пока не представлюсь, если договоримся, это успеется. По молчанию на другом конце провода чувствовалось, что даже если собеседник останется безымянным навеки, господина Неона это ни на секунду не обеспокоит. В этот момент примерно каждый десятый из звонивших разговор обрывал. Не у всех хватало нервов на то, чтобы беседовать с равнодушной тишиной. Мужчина оказался крепким. Так вот, не скажу, чтобы я являлся давним поклонником вашего... Творчество. Дочь увлекается, я случайно увидел, и подумал, что вы можете мне помочь. Если, конечно, то, что вы показываете в своих роликах, правда, а не искусно сфабрикованные фальшивки. Мужчина сделал вопросительную паузу, явно рассчитанную на то, что его кинутся заверять. Ах, ну что вы, какие фальшивки! Но господин Неон все так же невозмутимо молчал. Это правда? То, что вы показываете в роликах, реальные расследования? Да. Хорошо, поверю вам на слово. И перейду к делу. Скажите, в какую сумму мне обойдется расследование убийства от 25-летней давности? Год, назовите точно. 97-й. Убитый имел отношение к преступным группировкам? Нет, он был исключительно порядочным человеком. Воевал? 97-й, это вторая чеченская? Нет. Локация? Что, простите? Где произошло убийство? В Смоленске, прямо в центре города. Характер убийства? А что вы имеете в виду? Что произошло с вашим порядочным человеком? На него напали в парке во время прогулки. Зарезали. Он был одной из жертв маньяка. Хорошо. Что? Говорю, хорошо. Я беру ваше дело. Рассказывайте дальше. Стоимость расследования определю, исходя из того, что известно вам и официальному следствию. Я не готов разговаривать об этом по телефону. Давайте встретимся. Расскажите лично. Хорошо. Когда? Можно сейчас. Но сейчас почти полночь. Да, я в курсе. Часы у меня перед глазами. Кроме того, я нахожусь в Смоленске, а вы? В Москве. И вы готовы приехать ко мне? С чего вы взяли? Вы сказали, давайте встретимся. Сказал. То есть я должен приехать в Москву? Разумеется. Это ведь вы хотите, чтобы я добыл информацию? Ну, хорошо. Я приеду завтра. Утренний поезд приходит в 12.10. Принято. В 12.10 вам позвонят на этот IP и назначат место встречи. Соединение прервалось. Вероника сняла наушники. Тиша, я тебя прибью!» Собеседник поморщился. Он терпеть не мог Тишу. Тиму и Тимошу, впрочем, тоже не выносил. Настаивал на том, чтобы Вероника звала его Тимофеем. Но она этого не делала из вредности. «Ты пригнал меня сюда ночью для того, чтобы сообщить, что завтра в 12.10 я должна буду назначить встречу очередному психу?» Подождать с этим до утра никак не мог Я, между прочим, не только твои руки-ноги и У меня, между прочим, личная жизнь есть Точнее могла бы быть, если бы кое-кто оставил мне на нее время Она вскочила с табуретки Тимофей снова поморщился, на этот раз пренебрежительно И, оттолкнувшись ногой от пола, качнул гамак Гамак был закреплен между двумя столбами Тимофей периодически перемещался из-за стола в него Привычки Тимофея подчиняются собственной логике, порой весьма далёкой от логики обычных людей. Впрочем, как далеко от обыденности все, что касается Тимофея. Я просто офигела, когда увидела растянутый между столбами гамак и висящую на других столбах одежду, бейсболки, боксерские перчатки и прочие предметы. И что он мне ответил, когда я осторожно поинтересовалась, для чего в квартире столбы? «Они достались в наследство от предыдущего хозяина» и убирать я их не буду. Иначе куда повесить гамак и вещи? Квартира Тимофея представляла собой безумную смесь хакерской берлоги, туристического лагеря и спортзала. Часть ее занимали велотренажер, силовая скамья со штангой, боксерская груша, шведская стенка и прочая спортивная дребедень. На полу лежали маты. Все новенькое и, насколько я могу судить, недешевое. У противоположной стены стоял длинный стол с мониторами, принтером и ноутбуком. Лежали шнуры, мотки проводов, разрозненные детали компьютерной начинки, книги, распечатки статей и канцелярские принадлежности. Судя по мониторам и принтеру, на таких вещах Тимофей тоже не экономил. Между двумя столбами висел гамак, в углу приткнулась кровать. В противоположном углу из подшкольной парты, застеленной куском линолеума, выглядывал небольшой холодильник. На парте стояли микроволновка и чайник. Этот угол назывался Кухней. «Привести квартиру в божеский вид Тимофею мешает не отсутствие средств, размер его гонораров мне известен, а искреннее непонимание, для чего нужно что-то менять». В нем удивительным образом уживались стремление к комфорту и неприхотливость, граничащие с наплевательством. Например, девайсы, необходимые для работы, Тимофей покупал без оглядки на цену. Так же, как и спортивное оборудование. Так же, как долго и привередливо выбирал гамак. А школьную парту, на которой стояли чайник и микроволновка, он притащил с помойки. «Раньше чайник и микроволновка стояли прямо на полу, и кровать появилась в доме только благодаря мне, потому что время от времени я остаюсь ночевать у него. А до этого Тимофей спал на матрасе, брошенном на полу». Также наплевательски он относился к своей внешности. Джинсы, майки и кроссовки занашивал до состояния абсолютной ветхости – Густые темные волосы раз в полгода, когда отрастали, безжалостно сбривал под машинку. В квартире было единственное зеркало, прислоненное к стене в ванной, трюмо с отбитым углом. Зеркало тоже было подобрано на помойке. Тимофей заглядывает в него, когда бреется. И вряд ли его в эти моменты интересует что-то, кроме щетины на подбородке. Вряд ли думает о том, что у него охрененная фигура, идеальный овал лица и твердая волевая челюсть. А глаза до того светлые, что кажутся прозрачными. Бабушка говорила про такие с поволокой. Сейчас в этих прозрачных глазах сквозило недоумение. Тимофей не понимал, что может быть интереснее нового расследования и от каких таких важных дел он мог оторвать Веронику, которую считал своей собственностью и не видел необходимости это скрывать. Он и в детстве был таким, командовал Вероника без зазрения совести. С соседями они, правда, были недолго, едва ли год. Потом родители Тимофея переехали в другой город. А потом они не виделись почти 12 лет. И тем не менее, по единственному короткому обращению в сети, Вероника поняла, кто это. Он позвал, я и побежала. И только в электричке задумалась, а с какой стати, собственно, бегу? Тимофей ведь знает, где я живу. Мог бы и сам приехать, не развалился бы. Вероника ворчала по привычке, догадываясь, что от ее ворчания ничего не изменится. Тимофей живет так, как удобно ему. На удобство тех немногих, кого допускает в свой мир, этому парню глубоко плевать. Ничего нового. В общем-то, он и в детстве был таким. Всегда серьезный, сосредоточенный на чем-то своем мальчишка. Уже тогда казалось, что он существует в собственном мире без оглядки на окружающих. «Этим самым миром, наверное, он и запал мне в душу. Все-таки не каждый день встречаешь пацана, интересующегося настолько странными вещами и настолько непохожего на других». Чтоб ты провалился, чертов гений Вероника ворчала, разбуженная в пять утра Выдернутая из ванны или из мужских объятий Ворчала и продолжала выполнять его распоряжение Ах, Ладно, совесть это такая штука, с которой тебе уже вряд ли доведется познакомиться Можешь хотя бы объяснить, что такого интересного в убийстве из 90 девяностых Небось обычные разборки, сам знаешь, что тогда в стране творилось Вот именно «В стране творилось такое, что правоохранительным органам было, мягко говоря, не недоманьяков. Должного внимания расследованию наверняка не уделили. Я все время, пока тебя ждал, пытался найти хоть какую-то информацию по делу. Ноль. Тишина. Будто и не было никакого Сиричка. «Давай, я пока чай приготовлю». Вероника встала и отошла в кухонный угол. Наполнила чайник водой из пятилитровой канистры, нажала на рычажок. «А может и правда не было?» Может, этот дядька, который звонил из тех придурков, что шапочки из фольги носят? Его, может, инопланетяне похищали? Или агенты ЦРУ за ним подглядывают? Нет. Он деловой. По услышно слышно. Тратить время на ерунду не привык. Такие перед тем, как что-то делать, 10 раз все обдумывают. Это не пустышка. Точно.